Восьмое. Александр привык в отцовском доме к разговорам о стихах. Особый блеск в глазах появлялся у дяди, отца, друзей их, когда они говорили о стихах, театре, женщинах и счастье в картах. Счастливый стих вызывал смех, восхищение, зависть, как красавица, увезенная из дому из-под носа у родителей шалуном или талия, пригнавшая игроку счастье Если славный стих был печален, все смотрели друг на друга сощурясь, с видом таинственным и важным, как заговорщики. Если поэма была зазорная, все замолкали, когда мать, тетка или гости приближались к столу. Лукавые, счастливые своими знаниями, они обиняками подзадоривали любопытство. Кашанский читал стихи плавно, покрикивая в главных местах, понижая голос до в других — прерывая стих и останавливаясь для пояснений. Он знал куда больше, чем дядя Василий Львович, но знал не то. У Александра почти на глазах писалась дядина поэма. Он видел листки, на которых еще не высохли чернила. Он знал, что поэты хвастают, когда стихотворение удается. Кашанский более всего бронил нескромность и тщеславие. Дядя ругал Державина, ворчал на Дмитриева, Кашанский ругал только Тридиаковского. Кто был славен, тот вызывал его почтение во всем. И он не верил Кашанскому, когда тот критиковал его стихи. Каждая строчка была неверна, рифмы бедны, не было плавности, но он никогда не говорил обо всем стихотворении. Он был прав и неправ. Когда он говорил о высокой поэзии, он закатывал глаза. тоже когда говорил о женщинах. Изящность его была жеманная. У Александра был свой критик, гувернер иконников. Любитель правды, сумрачный, бледный, с дрожавшими от пьянства руками и диким взглядом, был несчастный безумец. Он любил стихи и свои, и чужие, но мало о них говорил и почти вовсе не делал дельных замечаний. Подняв палец к бледным губам, он слушал их, И бледнел еще больше. Он дважды сухо сказал Александру, что стихи дурные И Александр не подумал обидеться. Он вдруг понял, что стихи в самом деле дурные Третий раз Александр прочел стихи, которые считал вздором. И Конников бросился его обнимать. Этот бедный безумец, донкихот знал, казалось, какой-то секрет. Быть может, точно у этого вздора, который он прочел, были свои достоинства. Вскоре в лицее стало известно, что и Конникова изгоняют за дурные привычки и дурное действие на учеников. Подозревали и кашанского и Пелецкого. Бледный, с длинными дрожащими пальцами, любитель правды сунул в карман единственное свое имущество, стихи Горация в кожаном переплете, и пришел проститься. Он простился с Чириковым. Всегда чинный, маленький Чириков упал к нему на грудь, И хриплым голосом пророкотал «Прощай, друг!». Они все собрались кругом и посматривали, не идет ли Пелецкий. Любитель правды обратился к ним. «Льщу себя надеждою, милостивые государи сказал он, — «что связь наша не прервется. Басни господина Яковлева и Дельвига, песни господина Пушкина всегда пребудут в моей памяти. Уважая ваши занятия, поручаю себя вашему благоволению». Егоников поставил себе за правило говорить с ними без всякой короткости. Они не были для него юнцами, отроками и прочим. Маленького Комовского он обнял и прижал к груди. "Прости, любезный мой", сказал он. "Дружба наша утвердится разлукою". Ушкину и Дельвиго он сжал крепко руки, раскланялся чопорно и удалился мерным военным шагом. Александр видел дружбу, безумие, честность, гордость, нищету. Он никогда не видел ранее такого бедного человека.